Когда я еще занимался в студии, отец, придя на один из просмотров и увидев входящего в зал Байкалова, спросил меня, «А что Архиреев у вас делает?» «Какой Архиреев?» — удивился я. «Это же Байкалов, директор цирка». «Да нет, это Архиреев, Николай Семенович», — сказал отец. «Я его давно знаю. Мы с ним встречались по работе в самодеятельности. Так я узнал, что наш директор...» Раньше имел другую фамилию. Впервые я увидел Байкалова на вступительных экзаменах в студию. Он сидел в центре длинного стола, который занимала приемная комиссия, и выделялся среди всех внушительной фигурой, суровым, из-под насупленных бровей взглядом. Выглядел уверенным, солидным руководителем крупного предприятия. И мы все поступающие понимали — главный человек за столом — директор. Мы, студийцы, его побаивались и при встречах с ним здоровались еще издали. С утра до вечера он в цирке. Обедал в цирковой столовой в отдельном кабинете, отгороженном от общего зала красной плюшевой занавеской. Официантки несли ему обед на подносе, покрытым белой салфеткой. К большинству сотрудников цирка, артистам, Николай Семенович обращался на «ты», хотя все с ним были на «вы». Только с руководством главка Байкалов был всегда на «вы». Все газеты и журналы, которые выписывал цирк, с утра приносили в его кабинет и лишь после того, как директор их просматривал, относили в красный уголок. Любил Байкалов выступать на похоронах. Лечи всегда говорил проникновенно, впечатляюще и нешаблонно. Близко я узнал Николая Семеновича, встречаясь с ним на партийных и профсоюзных собраниях, на который он приходил всегда последним. Его терпеливо ждали. Выступал он, как правило, тоже последним. Говорил хорошо, без бумажки и по-деловому. Но если ругал кого-нибудь незаслуженно, то никто уже оправдаться не мог. Заключительное слово-то оставалось всегда за директором. В одной из программ московского цирка выступал с дрессированными собачками артист Николай Ермаков. Среди его четвероногих артистов Выделялся здоровый лохматый пес по кличке Бабай. Николай Ермаков показывал сценку в классе, где роль учителя исполнял он сам, а учеников — собаки. Нерадивого ученика, который опаздывает к началу урока, играл Бабай. Пес вбегал в класс последним и артисту коризненно ему выговаривал «Ай-яй-яй, опять Бабай опоздал». На этой реплике в зале раздавался смех. Как-то на очередное собрание Байкалов, как всегда, пришел последним, и кто-то из артистов в полголоса бросил реплику. Опять Бабай опоздал. Все засмеялись. Николай Семенович строго оглядел зал, но причину смеха не понял, и, как ни в чем не бывало, пошел к председательскому столу. С тех пор его прозвали Бабаем. Так все между собой говорили. Бабай сказал, Бабай приказал, Бабай недоволен. Именно Байкалов помог нам с Мишей определить дальнейшую судьбу. После ухода от карандаша мы почувствовали себя как бы между небом и землей. Не имея своего репертуара, мы не могли влиться в конвейер и разъезжать по циркам. И поэтому решили пойти в художественный отдел главного управления цирков, чтобы поговорить о нашей дальнейшей судьбе. С момента ухода от карандаша Везде ходили только вдвоем. Знаете что, сказали нам в главке? Отгуляйте положенный отпуск, а там мы будем решать, что с вами делать. Что-нибудь придумаем. Кто-нибудь вами займется. Этим кто-нибудь и оказался Николай Семенович Байкалов. Когда в кассе мы получали о Михаила Парфировича отпускные и подсчитывали, сколько денег.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 «Рассказывайте, чем занимаетесь, какие планы?» Только я открыл рот, чтобы начать разговор, как зазвонил телефон, и Байкалов начал говорить с кем-то о предстоящем ремонте цирка. А я сидел и рассматривал знакомый кабинет директора. таринная мебель, резной массивный письменный стол, красного дерева шкаф, черный кожаный диван, хозяин кабинета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 Возникали конфликты с главным управлением цирков. Трения директора цирка с главком достигали порой такой остроты, что для улаживания конфликтов приходилось вмешиваться в вышестоящим инстанциям. У меня лично создалось впечатление, что Николай Семенович никого не боялся, ни с кем не считался и чувствовал себя при этом в полной безопасности. В дни праздников в цирке устраивались ночные дежурства.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 — Да вот, Николай Семенович, никак не проснусь. Вчера поздно лег, беззаботно улыбаясь, ответил жонглер. — Давай-ка, брат, — сказал Байкалов, — отдохни. Сейчас одевайся и иди домой, отоспись. Сегодня больше не работай. На другой день жонглер приходит в цирк, а на доске приказов распоряжения главка. Молодому артисту по разнарядке предписывалось поехать на работу в другой город. Никакие извинения и слезы не помогли, директор остался непреклонным. Священными являлись для Николая Семеновича парад-прологи. Задолго до начала репетиций он обсуждал с режиссерами, как будет поставлен пролог. Он вникал в каждую строчку текста и сам приходил на репетицию, и говорил, на какой фразе стихов должен раздвинуться занавес на сцене, открывая освещенный прожекторами, огромный портрет Сталина. Об этом я вспомнил, сидя в кабинете директора, пытаясь догадаться, зачем он нас с Мишей пригласил к себе. Байкалов, положив после разговора телефонную трубку, друг просветлел, как будто и не ругался по телефону, и обратился к нам. Вот что, хлопцы, решили мы при московском цирке создать постоянную группу клоунов. Утверждая состав группы в главке, Я назвал и ваши кандидатуры. Хотите в Москве постоянно работать? А что делать-то будем, спросили мы в один голос. Байкалов долго и увлеченно начал говорить о группе профессиональных артистов-клоунов, с которыми предполагается большая работа. Творческая и экспериментальная, подчеркнул он. Вы, ребята, дельные, способные, коммунисты. Очень хорошо, что ушли от карандаша». Вам пора входить в самостоятельную жизнь. Мы предоставим вам полную свободу действий. Найдем хороших авторов, режиссеров, художников. И я уверен, что именно так и родится массовая советская клоунада. Это главная задача создаваемой группы. Ну как, хлопцы? Мы с Мишей переглянулись. Первое, о чем я подумал, это радость родителей и Татьяны. Все дома обрадуются, что мы останемся работать в Москве. Ну как, Миша, спросил я партнера. Я как ты, ответил он. Наверное, можно и остаться. Добро! воскликнул Николай Семенович. Отдыхайте, набирайте сил. В отпуске подумайте, может, какие конкретно мысли возникнут. Отпуск я провел у моей тетки под Москвой. Пока шел отпуск, все считал дни, когда он закончится, и можно будет наконец окунуться в новую работу. Будущее мне представлялось так: при цирке создадут группу из артистов-единомышленников, и эти клоуны для каждой программы подготовят десятки различных клоунад, реприз, создадут смешной клоунский пролог. Одновременно мы с Мишей отрепетируем свою клоунаду. Пригласят для нас авторов, наверное, самых талантливых, включат в программу массовую клоунаду, злободневную, смешную, которую мне отведут пусть небольшую, но яркую роль. Почему-то мечталось о бессловесном Швейцарии или пожарном, который в конце всех обольет водой из шланга. Долго тянулся отпуск. Наступил долгожданный день, и мы с Мишей пришли в цирк, как участники клоунской группы. Цирк готовился к открытию сезона. Через три дня Байкалов провел совещание клоунской группы. «Дорогие друзья-клоуны!» «Московский орден Ленина цирк выдвигает перед вами ответственную задачу — поставить клоунаду на новые рельсы», — говорил директор цирка, собрав нас в красном уголке. Рядом с Николаем Семеновичем, заложив ногу за ногу его любимая поза, сидел главный режиссер цирка Арнольд Григорьевич Арнольд. Байкалов произнес длинную речь о задачах клоунады на современном этапе во время которой Арнольд Григорьевич к великому нашему восторгу — восторг мы, естественно, подавляли, боясь гнева директора — вставлял свои словечки и фразы. «После совещания мы, клоуны, собрались в нашей маленькой комнатенке, той самой, которой мы обитали с Мишей и работой у карандаша, и возбужденные перспективами и возможностями, о которых услышали, долго говорили о своих планах». Состав клоунской группы подобрался разношерстный. По какому принципу нас соединили вместе, трудно понять. Больше всего меня обрадовало, что в группу зачислили Леонида Кукса. Он при первой же встрече бросился мне радостно на шею. Увидев Кукса, я понял, скучать не будем. Леонид, как всегда, выглядел жизнерадостным, сыпал каламбурами, постоянно всех разыгрывал. Сначала режиссеры Арнольд и Местечкин Почти ежедневно собирали нас и много говорили о возможных репризах и интермедиях. Несколько раз к нам приходили авторы, пишущие для цирка. Они все пытались понять, чего мы хотим. Но, судя по тому, что они никакого материала нам не предложили, авторы нас так и не поняли. На общих собраниях лонской группы мы их называли «сборищами». Шел, как говорится, треп о возможных интермедиях, о репризах. Читались юмористические рассказы.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 Одним сюжетом клунадой болельщики заинтересовались и ее начали репетировать, чтобы показать на открытии цирка. В конце 40-х, в начале 50-х годов самым популярным и массовым зрелищем был футбол. Достать билет на стадион – проблема. В дни интересных матчей все слушали футбольные репортажи по радио. Леонид Кукса предложил поставить клоунаду о том, как в одном из учреждений сотрудники, бросив работу, слушали по радио репортаж со стадиона. Леонид «Да нет, не без юмора!» Прекрасно имитируя голос спортивного комментатора Вадима Синявского, вел репортаж. Эту клоунаду включили на открытие сезона. Каждый из нас старался выделиться и переиграть друг друга. Из-за этого на манеже получилось неразбериха. Публика смеялась больше из-за остроумного текста репортажа. Уже тогда Леонид Кукса начал писать и песни. Писал он их, как говорится, для себя, для души. Одна из них, «Тарасовка», посвященная футболистам московского «Спартака», не особенно нравилась. Под Москвой в Тарасовске, отсюда и название песни, тренировались игроки. Леонид часто к ним ездил. Он дружил со многими футболистами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 Постоянные интриги с главком, осложнения с подготовкой новых программ не позволяли Байкалову вникнуть в наши заботы по-настоящему. Третий нас как-то скукса в коридоре, Николай Семенович спросил, «Ну, как там у вас настроение в клоунской группе?» И ответил, «Поем нашу любимую песню». «Какую?» — насторожился Байкалов. «Славное море священный Байкалов», — выпалил я.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 И Байкалов решил этот аттракцион с программы снять. В цирке возникла напряженная обстановка. Байкалов требовал, чтобы Маяцкий немедленно размонтировал аппаратуру и уезжал работать в другой город. Петр Маяцкий вел себя так, как будто ему нет дела до распоряжения директора. Он, понимая, что бороться с Байкалом бесполезно, решил обратиться за помощью к старейшему дрессировщику лошадей Русса который хорошо знал лично Буденного. В Гражданскую войну русса воевал в конной армии Буденного. Семён Михайлович Буденный несколько раз помогал русса приобретению лошадей на лучших конных заводах, бывал на репетициях. Как пошло дело дальше, кто и через какие каналы действовал, неизвестно. Только за несколько дней до премьеры в цирк позвонили от Климента Ефремовича Ворошилова и сказали что Ворошилов собирается на премьеру и хочет посмотреть номер «Шар смелости» Петра Маяцкого. После представления Петр Маяцкий пошел в ложу и беседовал с Климентом Ефремовичем. О чем говорили Ворошилов и Маяцкий никто не знал. Затем вызвали в ложу и директора цирка. Полный Байкалов с несвойственной ему резвостью взбежал по лестнице в ложу и с трудом подавляя дышку, выслушал слова Ворошилова. Хороший номер у Петра Никифоровича. Он воспитывает мужество и смелость. Это красивое зрелище. Байкалов, конечно, с ним согласился, и аттракцион Маяцкого остался в программе московского цирка. После премьеры в «Красном уголке», как всегда, собрались артисты. И главный режиссер Арнольд, оценивая аттракцион Петра Маяцкого, сказал, что же касается выступления Петра Маяцкого, здесь последовала значительная пауза То должен заметить петр никифорович от скромности не умрет все артисты сотрудники цирка зная историю с номером дружно зааплодировали аплодировал и директор цирка николай семенович байкалов как я относился к байкалову конечно уважал его мне нравилась его любовь к цирку стремление сделать все возможное для того, чтобы программы московского цирка стали лучше. Хотя ко времени моего поступления в цирк он проработал всего три года, мне казалось, что он в цирке вечно. Конечно, я не одобрял его стиль работы, с трудом мог простить разносы. За годы, проведенные в цирке, я повидал немало директоров. Хороших, средних, плохих. Был ли Байкалов настоящим директором? И да, и нет. Многие артисты его не любили, и лишь стремление работать в столице заставляло их ладить с Николаем Семеновичем. Целый сезон мы варили собственным соку, предоставленный сами себе. Правда, работа в столице позволила мне увидеть лучшие номера цирка и интересных клоунов, к работе которых я внимательно присматривался.